«Любезный господин Лене», — сказал герцог, — «женщины завладели войной, стало быть, мужчины должны прибегнуть к интриге. Мне говорили о господине Ковиньяке, которому вы поручили набрать роту, и рассказывали, что он очень ловкий человек. Я призывал его к себе. Нельзя ли как-нибудь увидеться с ним?» «Он уже ждет. Так позвать его?» Лене позвонил, вошел лакей. «Позови сюда капитана Кавиньяка, сказал Лене. Через минуту старинный наш знакомец показался в дверях. По обыкновенной своей осторожности он не пошел далее. «Подойдите, капитан», — сказал герцог. «Я герцог Деларош-Фуко». «Я вас знаю», — отвечал Кавиньяк. «А, тем лучше. Вам поручено было набрать роту». «Она здесь». «Сколько у вас человек?» «Полтораста. Хорошо одеты, хорошо вооружены. Хорошо вооружены, дурно одеты. Я прежде всего занялся оружием, как самой необходимой вещью. Что же касается до одежды, то у меня не достало денег, потому что я человек чрезвычайно бескорыстный и действовал только из преданности к принцам, ведь я получил только десять тысяч ливров от господина Лене». Из десятью тысячами ливров вы набрали полтораста человек-солдат? Да. Это удивительно. У меня есть особые средства, мне одному известные, ими-то я и действую. А где ваши люди? Они здесь. Вы увидите вашу светлость, что за удивительная рота, особенно в нравственном отношении. Все они из порядочных людей, ни одного нет из черни. Герцог Деларош-Фуко подошел к окну и действительно увидел на улице полтораста человек разных лет, разного роста и разных званий. Они стояли в два ряда, под командую Фергюзона, Бараба и Карателя, и двух их товарищей в великолепных мундирах. Все эти люди гораздо более походили на разбойников, чем на воинов. Как сказал Кавиньяк, они были одеты очень дурно – но вооружены превосходно. «Даны ли вам какие-нибудь приказания насчет ваших людей?» спросил герцог. «Мне приказано доставить их в вер, и я жду только ваших распоряжений, чтобы передать мою роту господину Решону. Он ждет ее. Но вы сами не останетесь в вере. Я, ваша светлость, имею правило не запирать себя в четыре стены, когда могу быть свободен, как воздух», Я уж таков уродился. «Хорошо, живите где вам угодно, но отправьте ваших людей вверх». «Так они должны решительно поступить в число гарнизона этой крепости?» «Да». «Под команду господина Решона?» «Да». «Но ваша светлость», — возразил Ковиньяк, «что будут делать мои люди в крепости, когда там есть уже человек триста?» «Вы очень любопытны». «О, я расспрашиваю вашу светлость не из любопытства, а из страха». «Чего вы боитесь?» «Боюсь, что их осудят за бездействие, а это будет очень жаль. У кого ржавеет хорошее оружие, тому нет оправдания». «Будьте спокойны, капитан, они у нас не заржавеют. Через неделю они увидят огонь». «Так их у меня убьют?» «Очень может быть» или, может, статься, имея особенное средство вербовать солдат, вы тоже имеете средство превращать их в неуязвимых? О, дело совсем не в том, но я желаю, чтобы мне заплатили за них, пока они не убиты. Но разве вы не получили десяти тысяч ливров, как сами сознавались мне? Да, в задаток. Спросите у господина Лене. Он человек аккуратный и верно помнит наши условия. Герцог обернулся к Лене. «Все это правда, герцог», — сказал правдивый советник. «Мы дали капитану Ковиньяку десять тысяч ливров наличной монеты на первые издержки, но мы обещали ему еще по сто ЭКЮ за каждого человека сверх этих десяти тысяч». «В таком случае», — сказал герцог, — «мы должны капитану тридцать тысяч». «Точно так. Вам отдадут их. Нельзя ли теперь, ваша светлость?» «Никак нельзя. Почему же?» потому что вы принадлежите к числу наших друзей, а прежде всего надо приманивать чужих, вы понимаете? Угождают только тем людям, которых боятся». «Превосходное правило», — сказал Кавиньяк. «Однако при всех сделках назначают какой-нибудь срок». «Хорошо», — отвечал герцог, — «назначим неделю». «Извольте неделю». «А если мы не заплатим и через неделю?» — спросил Лене. «В таком случае, — отвечал Кавиньяк, солдаты опять принадлежат мне». «Справедливо», — сказал герцог. «И я делаю с ними, что хочу. Разумеется, ведь они ваши». «Однако ж, — начал Лене, — все равно, — сказал герцог советнику, — ведь они будут заперты в вере». «Все-таки я не люблю таких покупок», — отвечал Лене, покачивая головой. «Однако ж такие сделки очень обыкновенны в Нормандии», — заметил Квиньяк. «Они называются продажи с правом выкупа». «Так дело кончено?» — спросил герцог. «Совершенно. А когда отправятся ваши люди?» «Сейчас, если прикажете». «Приказываю». Капитан вышел на улицу, сказал два слова на ухо Фергюзону и рота в сопровождении любопытных, привлеченных ее странным видом отправилась к порту, где ждали ее три барки, на которых ей следовало подняться под Ардоник к Веру. Между тем начальник ее, верный своим мыслям о независимости, с любовью смотрел на отъезд своих солдат. Викантесса молилась и рыдала в своей комнате. «Боже мой!» — думала она. «Я не могла спасти его чести, так спасу, сколько можно!» «Не надобно, чтобы он был побежден силой, я его знаю. Если сила победит его, он умрет, защищаясь. Надобно победить его изменой. Тогда он узнает все, что я для него сделала и с какой целью сделала, и верно после поражения будет благодарить меня». Успокоенная этой надеждой, она написала записку, спрятала ее на груди и пошла к принцессе, которая прислала за ней, собираясь развозить пособие раненым, и утешение, и деньги вдовам и сиротам. Принцесса собрала всех, кто ходил в экспедицию, от своего имени и от имени герцога Энгиенского, расхвалила их подвиги и доблести, долго разговаривала с Равальей, который со своей перевязанной рукой клялся, что готов идти опять на приступ хоть завтра, положила руку на плечо советника испанье, уверяя его, что он и храбрые жители Бордо твердейшие опоры ее партии. Словом, так разгорячило воображение всех этих людей, что самые убитые поражением захотели мщения и решались идти на Сен-Жорж в ту же минуту. «Нет, не теперь», — сказала принцесса. «Отдохните эту ночь и этот день, и послезавтра вы будете в Сен-Жорже уже навсегда». Это обещание, произнесенное твердым голосом, Было встречено воинственными восклицаниями. Каждое восклицание глубоко ранило сердце виконтессы. Они казались ей кинжалами, грозившими смертью ее возлюбленному. Видишь, что я им обещала? – сказала принцесса Кларе. Ты должна расквитать меня с этими добрыми людьми. Будьте спокойны, ваше высочество, – отвечала виконтесса. Я сдержу слово. В тот же вечер. Ее посланный поспешно отправился на остров Сен-Жорж.